Вечер. Под ногами скользь и хруст. Ветер дунул, снег пошел. Боже мой, какая грусть! Господи, какая боль! Тяжек твой подлунный мир, да и ты не милосерд. И к чему такая ширь, если есть на свете смерть? И никто не объяснит, от чего на склоне лет хочется еще бродить, верить, коченеть и петь. 23 марта 1922 года.